Глава восьмая. То ли расшитый носовой платок, который сунула Ирина под нос собаки, сохранил следы не только девчачьих слез, но и веселенькой травы, то ли дворняга и правда понимала их с полуслова, но с места она рванула так лихо, что они даже испугались, не удерет ли. Бурое пятно на коротких кривых лапках выстрелило в проулок меж здорово покосившихся домов и разбросанных жердин развороченных чистоколов. Они поспешили за животиной в меру своих сил. Рана на ноге Ирины никуда не делась, а вот горделивая спесь откуда ни возьмись появилась. Дамочка решительно отказалась снова становиться мешком картошки на плечах Дениса, из-за чего их ковыляющий дуэт снизил скорость до черепашьих показателей. На людей натыкались лишь изредка. Видимо, не до всех дошла весть о церковных бомбоубежищах. Тени, с которыми они пересекались, следуя за хвостатым клубком, кружили вокруг пожарищ, словно сорванные ветром сухие листья, бестолково и бесполезно. И на живых они походили ничуть не больше. Хозяева из искореженных жилищ и судеб не особенно уже цеплялись за свой разметанный огненным ураганом скарб. А по действиям, спешащих им на выручку соседей и стражников из пожарных команд, не похоже было, что хоть кто-то из них хотя бы немного сохранил надежду отстоять город, откружащий и вокруг него, и уже по его улицам удушливой пляски огненной смерти. На одном из перекрестков наткнулись на скорбно оплакивающего судьбу города Журавля. Длинная жердина, опускающаяся в колодец, так в нем и осталась, должно быть перебитое шальным ядром у основания. И теперь искореженная конструкция пронзительно поскрипывала, словно сокрушалась над своей раной, не позволявшей взмыть в небо подальше от всех творящихся вокруг ужасов. Вокруг искалеченного колодца суетились люди. Судя по здоровенной бочке, закрепленной на запряженной двумя меланхоличного вида тяжеловозами повозки, это была местная пожарная команда, которая собиралась пополнить запасы воды для локализации пожаров. Но, очевидно, столкнулась с проблемой – Не сказать, что они предвидены но все же малоприятный. «Куда ковыляете?» – окликнул их тощий малый, в какой-то видавший виды душегрейки, с облезлой бородкой, едва прикрывающей крохотный подбородок. «Прям к стене прете!» Правда, завидев в руке раненой бабы саблю, водовоз махнул рукой и вернулся к работе. «Эй!» – постарался сгладить углы Денис. «Собаку не видал? Мелкая такая мочалка!» «Собака!» – обиженно проворчал мужичок. О людях в такое бесовское время надо думать, а не о шавках каких-то». Но снова наткнувшись на максимально неприветливый взгляд раненой жонки, опять отвел глаза и указал рукой вниз по улице. В сторону старой вежи понеслась, которая над ходом в засыпанные слухи стоит. «Вон она, башня эта, отсюда видать. Да смотрите, она и в нормальное время сутулилась так, что вот-вот рухнет. А теперь и попадет в нее какая пушка, и все. Нечо там делать». Псина, нетерпеливо взлаивая, ждала их у самого входа в замшелую развалюху. Та действительно всем своим видом внушала страх и трепет, в том смысле, что уже даже в реставрационных работах абсолютно не нуждалась, ей оставалось для логического завершения своего существования только рухнуть. Желательно бы, конечно, как-нибудь в следующий раз, не на их головы. «Нам точно сюда?» – скептически оглядел накоренившийся колпак деревянной кровли Денис. Подгнившие балки и покрытые трещинами стропила тихонько покряхтывали, казалось, даже под напором не то что ветра, клубов дыма. Мохнатая чучело, гавкнув напоследок, юркнула внутрь мимо тоскливо болтающейся, исключительно на честном слове, двери. Внутри здорово шибало в нос запахом прелой древесины, сырости и запущенности, как в могиле. Лестница, скрипящая и шатающаяся, что зубы в деснах у больного цингой, обреченно спускалась с самого верха башни. Вернее, изначально спускалась оттуда, где некогда, видимо, была смотровая площадка, а сейчас она провалилась вовнутрь, раскорячившись на переходах первого и второго уровней. А от входа, где сейчас стояли Денис и Ирина, и ступени круто забирали вниз, к темному зеву неприветливого прохода в какой-то подвал. Сюда свет проникал очень неохотно, а ступени оказались уже не деревянными, а каменными. С поперечных стропил свисали клочья какой-то склизкой гадости, достигнув дна их путешествия в подземелье, осторожно двинули по узкому проходу. Все мысли в основном кружили о том, как бы не споткнуться и не налететь на ветхую деревянную распорку. Каждая из них совершенно определенно только и ждала момента, когда, наконец, закончит ее мучение, случайно залетевший в кузнечок, переломив своим дуновением надвое. А потому они не сразу сообразили, что редкие собачьи взгавкивания, на которые они шли в обступившей хлипкой темноте, вдруг отдалились, и теперь понять, откуда они доносятся, стало сложно. И все бы ничего, куда уж может быть проще задача, чем идти прямо по коридору, пусть даже и самому темному из всех наиболее неприятных в мире. Но в какой-то миг он перестал быть таковым, превратившись из обычной затхлой клааки, закопанного в землю дракона, в его полноценный кишечный тракт со всеми полагающимися изгибами и с досадным усложнением в виде сети переплетенных и перевитых между собой ходов сообщения. Ну и, конечно, соответствующим с мрадом сырой гнили, когда они именовали пару кротовьих ходов, протиснуться в которые можно было лишь согнувшись вдвое, остановились потому что лай донесся уже сбоку и вроде даже откуда-то сзади. То ли собака юркнула в какую-то из оставленных за спиной нор, то ли они умудрились обогнать ее, почему-то они нее не запнувшись. Стараясь не задеть дряхлые балки даже случайным взглядом, развернулись и двинулись назад, прислушались. Вновь различив приглушенный массивами нависающей над головами земли лай, выбрали один из приземистых боковых ходов. Кряхтя и давясь приглушенными ругательствами втиснулись в него из-за узости норы пришлось расцепиться, и судя по тому, что шипение и проклятие в исполнении его раненной подопечной теперь стали слышаться вроде как снизу, ей ничего больше не осталось, как пуститься в дальнейшее путешествие к центру земли на карачках. Хотя поднять этот вопрос было бы ошибкой. Гордая воительница наверняка же думала, что о ее не самой боевой стойке идущий впереди спутник не догадывается, намекни об обратном мигом схлопочешь острием в глаз. Именно на этой мысли Денис вывалился из узкого прохода в довольно просторный для подземной галереи зал. Собаку вдруг стало не слышно, но сейчас мысль эта закатилась куда-то на периферию сознания. Потому что он явственно услышал голоса, приглушенные, даже придавленные то ли атмосферой подземелья, то ли особенностями местной акустики, но все же вполне различимые и знакомые. «Кузьма, что ты все время молчишь? Мне же страшновато». «Княжна Елена». Голос, конечно, немного неузнаваемый, но кто же его знает, как работает акустика в подземельях. Стало быть, уже успела свести знакомство со своим похитителем. Странно только, что поднять привычный для себя рев по поводу окруживших ее неудобств она сейчас от чего-то забыла. «Ну, не Кузьма, скажем, а дядька Кузьма. Я жить тебя ого-го насколь старше». «Дядька?» – просквозила в голосе Елены недоверие. «Ты разве батюшке моему тоже брат, как дяденька герцог Михель?» чего это он вдруг герцог не знаю дома его так вся дворник лечит и важные и бояре что из литвы с нами вместе до москвы ушли разговор был вполне мирный что радовало хотя бы в том смысле что ирина могла вздохнуть спокойно едва заслышав знакомый писклявый голосок она конечно моментально подобралась для решительного броска на одноглазого супостата но денис ее от этого удержал постаравшись по мере сил в темном подземелье вразумительно показать знаками что спешка уже ни к чему Торопиться вроде бы больше некуда, а внезапное появление перед передрожей Кузьмы им очень даже будет на руку. Правда, осталось только найти в этом подземном муравейнике нужный ход, который привел бы их к беглецам. «И ты их всех запомнила? Бояр, что с вами ушли?» «Нет, конечно», – фыркнула Елена. «Меня тогда и не было еще. Няньки сказывали». «Вроде той, что с нами бежала». «Не, Ерина у нас не сильно давно. Она меня учит в седле держаться, сказывала, коль послушной буду, разрешит сабли чертополох посшибать. Она у нее красивая, хотя сама Ирина, как все говорят, не особенно». «Красота не самое главное. Того тебе не сказывали. Главное же надо, чтобы, значит, надежность была. В сабле, что ли? Ха, ну да, в ней, конечно, тоже». Так она и надежная, прочная, ее Ирине вроде бы какой-то мурза подарил, из Кремчков очень богатый, и клинок потому шибко дорогой. О как! Это ж чем она так ему услужила, что на подарок такой бесценный расщедрился? нет ж почему подарок обязательно заслужить надо? Может, он ее просто любил сказочно? По звуку гулкого смеха, одноглазого, разнесшемуся по подземелью, искать местонахождение нужные норы стало значительно легче. Что ж тут смешного, обиженно воскликнула княжна. Денис даже представил себе, как она при этом гневно топает ножкой. «Мне вот батюшка тоже ничего просто так не дарит. Только говорит, если заслужишь. А я ратник, что ли, заслуживать? Мне, может, просто так хочется, по любви. Почему всем от меня что-то надо только потому, что я княжна? Мы и та только от всех этих княжеств. У вас, холопов, поди, нету такого. Никто же не станет детей умыкать за просто так». Голоса смолкли. Денис остановился, он уже отыскал нужный лаз. Им оказался ровный квадрат ямы в земле. Никакой лестницы из него не торчало и поблизости не валялась. Выходило, что нырнуть туда предстояло на удачу, надеясь, что там не глубоко. «Да чего ж!» В голосе уголовников вдруг прорезались нотки горечи. «У меня как раз дочь умыкнули. Просто так. Те самые крымчаки, что няньку той сабли одарили. Ой, прям те самые. а да мало их, что ли, в степи пылит. А зачем она им сдалась? Выкуп за нее просили? Да какой там выкуп? Откуда у меня выкуп? Это дело княжна зовется рабством. У бедняка взять нечего, кроме него самого. Еще лучше его детей. Молодые, знаешь ли, дороже стоит. Вот они налетают на хутора, да и уводят с собой в полон невольников. Дочь мою тоже увели. А тебя по что оставили? Шибка морд кривая, да? Да не случилось мне в тот срок дома-то. В отъезде, будь он не ладен был, и морда моя тогда еще равнехонька была. Это ее потом помяль, когда искать своих кинулся. «В настоящую погоню? Догнал?» «Я их догонял многонько лет. До сих пор отгоняюсь. Половину Хари, как видишь, на том пути оставил, а настичь все никак не в мочь». Помолчали. «А где ты пропадал тогда, дядька Кузьма? Ушкуйничал, поди. Али разбой какой творил?» Задай такой вопрос ему, кто из взрослых, реакции одноглазого наверняка не сыпала бы таким щедрым добродушием. «С чего ты это взяла?» хмыкнул он беззлобно. Пороже судишь? Говорю, вся эта красота на ней опосля ливалась. «Да нет, почему сразу пороже? Господь-то ведь все зрит. Зря наказывать не станет. А тебя наказал за что-то, ясно же. Просто в какой еще отлучке можно было мужику находиться?» Кузьма снова огласил непроглядную темень тусклым смешком. «Послуживай, дочка, послуживай!» По местной коннице скакал. По делам государевым. С земли кормился, да с деревеньки малой. Сына хотел еще. Унаследовал, чтоб значит. Да вот оно как обернулось. Ни сына, стал быть, не дождался ни дочери, ни уберег. Может, зато бог и наказал. Денис спрыгнул в мрачный провал. Слава разработчикам, оказался он не особенно глубоким. Потом подхватил рванувшую за ним Ерину, которая, учуя вслед совсем уж близкой добычи, похоже, совсем забыла о своей ране. И не особенно обрадовалась, когда приземлилась в объятия Татя из другого мира. Сильно любил доньку. Голос Елены был уже совсем рядом. Казалось, буквально за поворотом. Оставалось, правда, в непроглядной не этот поворот еще найти. Кузьма хмыкнул. «Больше жизни!» Хотя пока не потерял ее. Почему-то того не понимал. «Думаешь, мой батюшка сейчас тоже понял, что больше жизни меня любит?» «А как же!» «Пойди, место себе не находит. Вон, сколько людей тебя спасать отправил. Прорву». «А ты точно видел ангелов, которые их на небо с собой водили? Мне бы вот ни капельки не хотелось бы, чтобы из-за меня люди просто так живота лишались. У них же ведь, наверное, тоже дети должны быть». «Конечно, видел. С чего ж мне тебя врать-то? Им сейчас там хорошо и ничуть не больно. И ни капельки не жалко. Детишек же тядька твой не оставит, поможет, раз такое дело». Ерину с тем побитым смердом тоже на небо унесли?» — А то. И никак нельзя было их еще хоть немножечко оставить. — Так бывает. Если человек с тобой все время, это вовсе не значит, что останется он навсегда. Вот и след ценить близких, покуда живы, а не заливать потом память. Тем, что их точно уже не вернет. — Это чем же? Слезами? — Ага, ими самыми. — Я сейчас тоже расплачусь. Ирина, несмотря на рану и отчаянную хромоту, все же пересекла финишную черту нужного поворота первой. Оставалось лишь догадываться, насколько ей не терпелось воткнуть свой расписной подарок крымского мурзы в единственный глаз Кузьмы. Ерина взвизгнула княжна и вопящим колобком прикатилась в руки своей няньки, что продлило жизнь беглого рецидивиста еще на какое-то время. Денис очень сильно сомневался, что на продолжительное. «Ангелы тебя отпустили? А страшного побитого смерда тоже? Я так и знала, что они хорошие, и вы тоже. Мне дядька Кузьма рёк, что красота не главное, главное, чтоб хорошим быть». Ну да, хмуро глядя на Безухова, проворчал Денис. «Уж кому, как не ему, об этом знать лучше всех. Жаль, что Ирина самострел свой потеряла, а я меч где-то обронил, а то дарили бы твоего спасителя». «Как Мурза, Ирину?» «Ага, точь-в-точь». Кузьма сидел, опершись спиной в сырую земляную стену и не пытался двинуться с места. Просто спокойно глядел на своих спутников, которых бросил смерти в пасть. «Ты на меня никак жути нагнать восхотел?» Голос Кузьмы был ровный и вроде бы даже чуть насмешливый. «Не старайся. Мне что, ваша жизнь, а? что своя, особо не нужны». Что-то не особенно заметно это было, когда шкуру свою спасать кинулся. «Свою?» Я, конечно, не психолог, но убеждать меня в том, будто твои поступки продиктованы исключительно действием фобии по спасению всех малолетних пленниц, в которых ты видишь свою угнанную в рабство дочь, не надо, не поверю. И не стану. Мне бы для начала понять, что ты мне сказать хочешь. То что лапшу нам вешаешь, сколько вообще лет прошло, когда дочь у тебя забрали? Не знаю, что я там кому вешаю, но еще раз попробуешь дочь мою куда приплести, повешу тебя. И только сейчас Кузьма обратил внимание, что Ирина как бы невзначай шевельнула своей крымской сабелькой куда-то в сторону горла Одноглазого. Денис даже представить не мог, каких, наверное, усилий ей стоило не надавить на клинок чуть сильнее и не располовинить кадык без уха, воздержалась. Хотя, может, просто не хотела лить кровь в присутствии ребенка. И тут же Денис в который раз поймал себя на мысли о том, что думает об этих персонажах как о настоящих живых людях. «Что остановилось?» – прохрипел Кузьма. «Режь!» «Она не станет», – вдруг вмешалась в разговор Елена. Девчонка отцепилась от няньки, подошла к Кузьме и решительно отвела своей ручонкой остро заточенный клинок от его шеи. «Ты ж сам говорил, что главная красота внутри, а Ирина там очень красивая». «Но хоть где-то должна была быть», – с нескрываемой насмешкой согласился Кузьма. «Да что вам далась моя красота?» – вдруг зло процедила девушка. «Какое вам до нее дело?» Да я с детства только и знала, что наконец какая-то сабли махать, и замуж меня никто не готовил, так уж вышло. Меня, как и твою дочь, никто особенно не спрашивал, чего я хочу. Может, тоже пряжу прилабы до да насуженных гадала. Как вы меня долели все со своими. Смотри, какая палка идет, костями гремит. Поглядите, доска на лошадь залезла. Рожать сабли будешь. Что-то другое выносить вряд ли сможешь. На секунду над ними нависла тишина. Что в комплекте с темнотой подземелья получилось вдвойне мрачно. «Это ты мне насчет красоты плачешься?» – нарушил тягучее безмолвие Кузьма. «Мне? Или вот этому своему ухажёру с расписанной рожей? Кстати, он на твой зад смотрел так, что явно не кость там пытался разглядеть. Ты тоже приглядись к нему. Может, ты в нем чего красивого сыщешь? Или благородство у нас мердов глядеть не позволяет?» Слово-то шибко хорошая, да, благородство? Благой стал быть, род. Это тебе не грязь какая-то под ногами, которую не жалко давить? Я не благого рода. Это ж тогда? Не знаю, не помню. Не было, знаешь ли, при мне батюшки с матушкой холить или леять. Кто меня все детство упествовал так только плеть, разве что. Так ты еще и в обиде на родителей, оказывается, осталась. А может, их убили, когда попытались тебя степнякам не отдать? Это ты себя, что ли, на их место пытаешься поставить? Выгородить? Поверь, не выйдет. Если бы и вправду любили меня, лучше бы они меня тогда убили. Сами, своими руками, чем отдавать крымцам. Не думай, что если отыщешь дочь, то найдешь своего потерянного ребенка, который бросится тебе на шею. Там быстро заставляют взрослеть тех, кто выживает. Что ты там говорил? Много лет в погоне за детем? Уверен, что о погоне это закончится не на могиле. Как я сама там не оказалась, сама иногда дивлюсь. Умереть иногда гораздо лучше, чем жить». Ерина, а твой дружок с битой рожей правда на тебя смотрит, как дядька Кузьма и сказал?» В совершенно неподходящем месте, как это обычно и бывает с детьми, решил вступить в разговор, чересчур внимательный ребенок. «Сначала на лицо смотрел, а сейчас на Тити и Попу. Ты ему, наверное, нравишься, так что ты не расстраивайся сильно, знать все таки красивое». «Сложно испытывать чувство неловкости, когда тебя в неудобное положение ставит компьютерная программа в игре» и тем не менее денису когда на него глянула ирина отчего то стало жутко неудобно мы вам не шибко мешаем в гляделке играть поганенько осклабился кузьма хотя может он и не вкладывал в свою ухмылку отрицательный смысл просто с такой харей мило улыбаться наверняка было сложновато спасибо он хоть сейчас не на ноги мои пялится как при каждом выкрике ляхи серьезно округлила глаза княжна «Даже я, хоть и маленькая, знаю, что нужно делать, когда кто-то рядом начинает орать ляхи. Иногда поздно, ни черта не лучше, чем никогда», – подумал Денис, когда суфлер наконец-то соизволил просветить его на тот счет, что ляхи в антураже XVI века – это не всегда ноги. «То есть он просто не знал, что это значит, а ты, сердечная, решила, будто по сердцу ему пришлась». Нет, все таки улыбка Кузьмы вправду была паскудной, не казалась таковой из-за уродливой физиономии. Эх, жаль, конечное дело тебя, тощенькую. Да хватит уже. Все эти пустые разговоры Денису уже основательно осточертели. Как я уже и говорил, во всей этой истории только одно действующее лицо. Того, кто в нее играет. Этим человеком должен стать человек из моего времени. И с того самого, где такой вариант женской фигуры, каковым располагает наша боевая подруга, считается достаточно привлекательным. И даже красивым. Поэтому не вижу смысла в дальнейшем трепе на эту тему. «Дамочка это прорисовано для меня и так, как мне бы того хотелось. Ну, плюс-минус, конечно». «Огромное спасибо», – проворчала Ирина. «Лучшего комплимента и пожелать нельзя. Особенно от блаженного, который искренне уверен, что мир вертится вокруг него». «Ну и славно», – хлопнул в ладоши Кузьма. «С персями и другими прелестями разобрались. Теперь, стал быть, давай кумекть, как отсюда выбираться». «Кстати, да», – постарался как можно резче и техничнее перевести разговор в другое русло «Денис». «Вы-то какого лешего тут очутились?» «Сомневаюсь, что на карте лазутчиков были указаны эти подземелья». «Мы за прошкой шли», – обрадованно воскликнула Елена. «Но тут же скуксилась. Но потом он куда-то пропал». «Чёртова шавка!» – куда менее дипломатично сплюнул Кузьма. «Какого-то дьявола кинулась за ней. Она завела в этот погреб и вдруг исчезла к такому-то лешему. А вы, голубки, как тут очутились?» «Ты не поверишь», – мрачно процедила Ирина. Денис растерянно осмотрелся. Видать, сценаристы под конец квеста вконец обленились, если и принялись щить историю приключения не белыми даже нитками, а толстенным светокабелем. Он вдруг отчетливо понял, что видит своих соратников по бегству из виртуальных застенков гораздо лучше, чем мог бы рассмотреть, если бы темнота вокруг была совсем кромешной. «Где-то очень неподалеку находился источник света, хотя откуда бы ему тут взяться?» Денис проморгался, проверить не почудилось ли. Оказалось, что и да, и нет. Тот глаз, который ничем не был вооружен, продолжал глядеть в темноту. Зато второй, с линзой-подсказкой, улавливал еле различимые переливы смутного свечения. Оглядевшись, Денис понял, что слабое красноватое сияние, прозрачное и в обступившем их мраке совсем невесомое и рассеянное, лилось из-за следующего поворота, где обнаружилось, что тусклое сияние явно неестественного происхождения нехотя сочилось прямо из стены. На ощупь доски, которыми был обшит этот участок земляного хода, оказались совершенно сухими и даже вроде бы теплыми, каковыми, конечно, быть не могли, учитывая характер и глубину расположения подземной галереи. Зато из этой самой стены прямо в Денисов электронный глаз уставилась темно-малиновая слабо пульсирующая цифровая точка, будто зрачок враждебного существа. На прикосновение эта лампадка никак не реагировала, но едва стоило Денису поднести к ней поближе лицо, как мини-суфлер вдруг ослепительно мигнул и вновь выдал перед взором своего единственного зрителя ту самую карту города, которую показал в первый раз, среагировав на электрод в руках главача. Разве что теперь яркая точка Escape пульсировала в такт с миганием непонятного прибора в стене. После того, как они мигнули в унисон три раза, экран суфлера вдруг ожил. Прозрачным пунктиром он обрисовал на подозрительной стене подземелье нечто, очень сильно напоминающее дверь, с каким-то хитрым замком прямо посередине. Ключа в ближайших подземных окрестностях не обозревалось, он, похоже, не был надобен. На высвеченном в зрачке изображения двери явно просматривались сразу несколько ручек, рычагов и колесиков, которые, вероятно, и отпирали этот знатно припрятанный сейф. Причем шпаргалка в оптической линзе, словно уловив ход мыслей своего носителя, тут же принялась графически изображать, в каком порядке всю эту батарею отмычек следовало вертеть. Дабы ориентироваться на осязаемый предмет, а не на прорисованный его эквивалент, Денис решил выломать укрывающие стену доски. Дверь обнаружилась сразу за возникшей брешью и была в точности такой, как изображал ее цифровой глаз Дениса. Еще раз сверившись с подсказкой, какой рычаг, куда, в какой последовательности и сколько раз нужно крутить, он принялся за дело. Железные механизмы двигались в недрах упруга и сердито, ручки поворачивались с неохотой, а колеса прокручивались с тихим и сухим скрежетом. Когда он провернул последнее, самое большое колесо, толстая железная дверь содрогнулась всей своей нехилой массой и с протяжным скрипом отворилась. Подземный лабиринт тут же залил тусклый свет. Откуда не возьмись, прямо из-под ног Дениса стремительной тенью в образовавшийся светлый проход юркнула какая-то тень. Лишь мгновение спустя он сообразил, что это была их потерявшаяся собака. Где и зачем она таилась от них, заведя в этот аппендикс подземного лабиринта, было, конечно, непонятно, но догадка о том, что она привела их сюда вовсе не случайно, подтвердилась мгновенно. Губы Дениса впервые за время нахождения в этом цифровом заточении тронула усталая улыбка. Наконец-то, выход! «Это что? Проход в преисподнюю?» – раздался за спиной совершенно потерянный голос Кузьмы. Денис обернулся к нему, одноглазый был, разумеется, не один чего ж преисподня? с благоговейным ужасом пролепетала Елена. – Светится же. Чего-то я замневаюсь, будто эта сияющая дверь со дна земляной кишки может вести на небеса. И тем не менее, мой прекраснолицый друг, это так, – неожиданно прозвучал насмешливый голос. Исходил он со стороны тускло-мерцающего прохода в мир иной. Обернувшись от кучки сокамерников к светящемуся проему двери, Денис едва не бросился на возникшего на ее пороге нового персонажа с кулаками, а вовсе не с объятиями, потому что это был второй после него реальный человек в этом цифровом мирке, Причем тот самый человек, который его и нанял для путешествия в долбанное средневековье. Он всегда просил называть себя просто шеф.